Глава 33. Наивно было полагать, что Мартейн Фоули, вспыльчивый и неугомонный стихийный маг, с легкостью примет уход любимой жены в сумрачный мир. Хуже было бы только, если бы она вздумала уйти к другому мужчине. Но Адриана никогда бы так не поступила. Несколько дней минуло с нашего разговора в подвале, прежде чем нам вновь удалось побыть наедине. Сначала Тейн пытался самостоятельно разобраться в ритуале теневой магии, запирался в лаборатории жены, Гнал прислугу прочь, отказывался от еды и сна. Я всерьез опасалась за его рассудок, но также переживала из-за судьбу госпожи. Время оттянулось медленно и тоскливо, но все таки не стояло на месте. Дни и ночи сменяли друг друга, и я понимала, что рано или поздно выйдет и тот срок, что отмерила себе моя хозяйка. Только кажется, будто три месяца, девяносто дней – это много. Для ситуации, когда понятия не имеешь, что предпринять, это очень и очень мало». Пару раз Мартейн пытался добиться помощи некроманта, однако тот, в отличие от эмоционального стихийника, был спокоен и непреклонен, как могильная плита. «Прошу меня простить, но я не нарушу обещание данного госпоже Адриане», услышала я слова, которыми Роберт Ниал закончил очередной разговор в кабинете советника Фоули. «Ты будешь просто смотреть, как она умирает? Наслаждаться ее смертью?» крикнул Мартейн уже в спину уходящему некроманту. Роберт вышел в коридор и прикрыл за собой дверь, окинув меня цепким и строгим взглядом. Я помнила, как он помог нам при встрече с врагами, но не могла забыть и того, что некромант постоянно имеет дело с мертвыми. Учтиво опустив голову, я поежилась от холода. Нет-нет, такого мне никогда не переубедить. Если даже владельцу острова это не под силу, то где уж справиться молодой невольнице? «Вам что-нибудь нужно, господин?» спросила я, чтобы заполнить напряженную тишину. Ничего. И он направился к лестнице. «Позвольте проводить вас», — вырвалось у меня спонтанно. «Проводить?» — Неал обернулся и удивленно нахмурил брови. «Я что, похож на беспомощного старика, которого нужно вести под руки?» «Да чего непрошибаемый тип? Сколько же времени он живет в гордом одиночестве на кладбище, если напрочь забыл, что в обязанности прислуги или домашних рабов входят встречи и проводы гостей? Не объяснять же ему в самом деле правила приличия?» «Нет», — сказала я, нервно улыбнувшись. «На старикавые ничуть не похожи, но меня так учили. Встречать, провожать, приносить напитки и угощения». «Что ж», — некромант пожал плечами, — «тогда можешь проводить меня». «Надо же, какой великодушный», — сердито подумала я, еле успевая за его быстрым шагом. Я не собиралась донимать его ни своим обществом, ни расспросами, просто сдержаться уже не могла. В конце концов, что он мне сделает, если я спрошу?» Если задам один единственный вопрос, от которого зависит не только жизнь Адрианы, но и жизнь всего поместья Фоули и, может быть, даже острова Асфа. Роберт Ниал стремительно пересек внутренний двор. Его мрачная серая мантия развивалась на ветру, темные волосы выбились из-под капюшона и разлохматились. Я была уверена, что он даже не вспомнит о моем существовании. И я оказалась неправа. Ступив за калитку, некромант остановился и повернулся ко мне. «Благодарю тебя», — сказал он. Я выскользнула за ворота вслед за ним. «Дальше я пойду сам», – сурово заявил Ниал, но я посмотрела на него так умоляюще, что он сделал недоуменный жест рукой. «Чего, мол, тебе надо, приставучая девчонка?» «Господин Ниал», – я переступила с ноги на ногу. «Что нужно сделать, чтобы госпожа Адриана вернулась в мир живых?» «Сейчас он пошлет меня куда подальше. Или просто развернется на каблуках и уйдет по дороге, ведущей на кладбище. Привык жить среди мертвецов». Никто не донимает болтовню или глупыми вопросами. Я украдко рассматривала его лицо. четкие линии, жёсткий, гладко выбритый подбородок, прямой нос и темно синие почти черные глаза. Может быть, вашего существования достаточно, чтобы ее вернуть, а? Чтобы прервать переход, нужно отыскать в междумирье место, в котором было произнесено ритуальное заклятие. В этом месте установлен особый артефакт, называемый якорем. Его надо разрушить. Это вернет душу теневого мага в тело, если оно еще пригодно для жизни. Я удовлетворил твое любопытство?» Некромант прищурился, наблюдая за моей реакцией. «Да, господин». «Никто не сможет этого сделать, даже если очень захочет», — добавил он. «Сумрачный мир велик и изменчив. Не зная координат расположения якоря, найти его невозможно». «А вы, конечно же, знаете эти координаты?» Некромант усмехнулся. Он, понятное дело, видел наши тренировки с Ридом, но, похоже, не ожидал от молоденькой рабыни такого нахальства и въедливости». «Нет», — внезапно ответил он. «Но «Ну, можете как-то узнать?» «Могу, только не стану. Если вы все желаете госпоже Адриане добра, то оставьте ее в покое», — бросил он напоследок. «До чего все-таки похожи все стихийные маги?» Мне, как и Мартейну совсем недавно, тоже захотелось прокричать вслед уходящему смотрителю кладбища все, что я о нем думаю. Любитель покоя и хладных трупов, бесчувственный тип, будет вести дневник наблюдений и записывать, пригодно ли тело для жизни или уже нет. Кажется, в этот момент я поняла, почему Инквизиция всех крупных стран нашего мира охотится за теневыми магами. Такие, как Ниал, будут стоять на своем до последнего, даже если на кону будет не торжество жизни, а торжество смерти. В то же время принципиальность некроманта внушала мне уважение. Его я почувствовала, когда первое возмущение прошло. Он исполнял волю моей хозяйки, как бы там ни было, делал то, что она попросила. Да чего же тяжело оказалось ее отпустить? «Мы слишком живые», — думала я, подавая Мартеину ужин. «Мы совсем не такие, как теневые маги». Он сидел на ковре возле камина и рассматривал кольцо Адрианы, которое играло в отблесках пламени всеми цветами радуги. «Не хочу сидеть за столом», — тихо сказал советник, когда я начала снимать тарелки с подноса и расставлять на скатерти. «Принеси сюда». Что ж, дело хозяйское. Я поставила ужин на ковер. «Ты поешь со мной?» — бесцветно спросил он. «Как вам будет угодно, Газ... Э, Мартейн?» «Останься здесь», — сказал он, а потом поднял на меня глаза. «Если сама хочешь, конечно». С ним становилось совсем трудно. Но я готова была бороться, лишь бы вернуть в этот дом хоть капельку того призрачного счастья, что было прежде. А было ли оно? Я до сих пор не разобралась. Если вы обещаете поесть. Улыбнувшись, я села рядом и открыла горшочек с запеченным мясом, исходящий ароматами трав и специй. Ладно, согласился Тейн и первым схватил ложку, чтобы разложить горячее по тарелкам. Мы ужинали молча. Нам не было неловко, и не хотелось заполнять окутавшее нас тепло пустопорожними словами. Достаточно было присутствия Дара, которое незримо согревал обоих при случайных прикосновениях и коротких взглядах. Он хотел взять меня за руки, как в те дни, когда лежал раненый и страдал от лихорадки, но почему-то не решился, остановился на полпути. «Уже поздно, Элли. Иди спать. Завтра мы возобновим тренировки». Я собрала посуду на поднос и ушла из гостиной, и незнакомое чувство больно укололо меня в сердце. Как будто я рассчитывала на что-то большее, чем молчаливый ужин. Как будто я имела право на что-то рассчитывать. Проснувшись с восходом солнца, я первым делом как следует отругала себя за вчерашние непотребные мысли. Сейчас, когда я умылась ледяной водой из колодца, натянула выстиранное и отглаженное платье и собрала отросшие волосы в маленький строгий хвостик, мне в голову не пришло бы ожидать от Мартейна ответных чувств. Он и без того позволял мне слишком многое. Я привыкла к благосклонности хозяев и совсем позабыла о том, где мое настоящее место. Хотелось поскорее позавтракать и заняться уборкой. Кажется, я целую вечность не протирала картины, рамы, карнизы и дверные ручки. Но все, как водится, пошло не так. «Господин Мартейн велел передать, что ждет тебя в саду», сказала Вера, неторопливо помешивая чай. Я подскочила и чуть не поперхнулась молоком. «Давно?» «С четверть часа примерно», – пожала плечами подруга. Да не бойся ты, он сказал, чтобы ты спокойно поела и потом шла на занятия. Неловко заставлять его ждать, протараторила я, откладывая творожную лепешку и порываясь встать. Вера усадила меня обратно и ткнула толстым пальцем в мою тарелку. Какая тебе магия без завтрака? И так непонятно, в чем душа держится. Пришлось согласиться. На голодный желудок я и вправду недолго смогу колдовать. От понимания, что во время тренировки мы снова останемся с Мартейном наедине, к щекам прилила кровь. А ведь я только успокоилась и решила не позволять себе никаких лишних мечтаний. Ясно ведь, что сердце советника навсегда принадлежит Адриане Гилмур. Думать о чувствах к Тейну означало передавать ее тоже, а мне совсем не хотелось быть предательницей. «Послушай-ка, Элли!» Заговорщическим шепотом обратилась ко мне Вера, придвинув табуретку поближе. Мы по обыкновению сидели на веранде. Кроме нас снаружи никого не было, но дверь в кухню была раскрыта настежь. о том, что кухарки и повар всегда держат ушки на макушке, я была наслышана. «Что?» — склонила голову я. «Всем нам очень не хватает нашей доброй госпожи. Хоть она и была чужестранкой, да еще и с проклятой кровью, с темным даром, все же сердце ее было доброе. Никого она не обижала, ни на словах, ни на деле», — вздохнула Вера. «Никогда не обижала», — согласилась я, еще не понимая, к чему идет разговор. «И господин по ней очень горюет, никто не сомневается», — продолжила она. Но все-таки, ты ж понимаешь, он мужчина, причем молодой и горячий. В этом тоже никто не сомневается, хмыкнула я про себя. Вера доверительно коснулась моей руки. Не скоро он теперь женится, вот что. Сам не захочет, да и приличия нужно блюсти. А ты ему нравишься, хоть и не вольница. Вера, говори уже прямо, что у тебя на уме, потребовала я, нервничая. Сама, что ли, не догадываешься? Пожалела бы ты его, постель согрела. От тебя-то не убудет, а ему, может, на душе станет полегче. Нет, она не шутила. Вера, простая и прямая, действительно предлагала мне то, о чем я запрещала себе и думать. Она не видела ничего страшного в том, чтобы молоденькая рабыня приласкала своего господина. Но, да, собственно, это было обычным делом в краю тысячи островов. Многие девушки добивались таким образом особого расположения хозяев, а иногда и свободы. Проблема была в том, что, во-первых, ко мне и так уже относились по-особенному. А во-вторых, Мартейн наверняка не ожидал от меня подобного поведения. Разве я похожа на обольстительницу? Да и сумею ли я после того, что пережила на корабле капитана Джуса, сделать вид, будто постельные утехи мне по душе? Я помнила лишь острую боль и обжигающий стыд, и я не хотела, чтобы когда-нибудь все это повторилось вновь. «А чего же ты хотела прошлым вечером?» вкратчиво прозвучало у меня в голове. Я уже вовсю торопилась на место тренировки за Оливковой рощей. Мартейн знал, что я найду его и не стал дожидаться у дома. «Ну-ка, признавайся, на что рассчитывала, глупая?» Сердце стучало, как сумасшедшее, и я, задыхаясь, перешла с бега на быстрый шаг. Нельзя было думать про все это. И ведь, как назло, только и думаю. Так всегда бывает, если о себе запрещать. Вместо того, чтобы сосредоточиться на делах и учёбе, витаю в облаках. «Выспалась», — осведомился Мартейн, когда я нагнала его в заброшенной части поместья. «Сердится или нет?» Как догадаться? Утро было ясным, и в глазах советника Фоули отражалось пронзительно голубое небо. По осунувшемуся лицу стало понятно, что ночью он не сомкнул глаз. Я остановилась в шаге от него и с ужасом думала о том, как сильно я люблю его. Люблю. Ничего с этим нельзя сделать. Никак нельзя изменить. Противные слезы сами подступили к глазам и уже защипала в носу. «Да, я поспала», ответила я, низко склонив голову и стараясь выровнять дыхание. «Что случилось?» Он коснулся моей щеки, заставил поднять ресницы. «Я просто, просто...» пробормотала я, встречая с ним глазами и не в силах соврать. Можно ведь было сказать, что я тоскую по Адриане, или вспомнила о разлуке с матерью. Так сделала бы любая разумная рабыня. Эли, сказал Мартын, вглядываясь в мое лицо. «Сейчас мы войдем в эту старую калитку и будем думать только о магии, хорошо? Все остальное оставим здесь, снаружи, в этой роще». «Хорошо», — ответила я. Нам обоим нужно было чуточку забыться, слишком много свалилось на нас в последнее время. Мы дружно взялись расчищать площадку от листвы и веток, наметенных недавним ураганом. Потом я сама расправилась с лужами, собрала тонко разлитую воду в шарики и зашвырнула в заросли крапивы возле сарая. Потом два часа без передышки я тренировалась отбивать летящие в меня молнии, сгустки пламени и сосульки, подчинять непокорный осенний ветерок и разжигать костер из вымокших насквозь дров. «Ты тратишь силы зря. Сначала нужно удалить из дерева воду», – не выдержал Мартейн, когда я в десятый раз вместо огня получила струйку вонючего дыма. «Вода слишком уж крепко держится за древесину. Я надеялась, что огонь выгонит ее прочь». «Все-таки тебе не хватает теоретических знаний», – заявил советник, перехватывая мои руки и разворачивая их под правильным углом. «В академии сначала изучают теорию?» «По-разному, или. Дети из магических семей часто начинают учиться дома». На первых трех курсах я откровенно скучал, Все казалось слишком легким и понятным. Интересно стало только на уроках высшей стихийной магии. Вот там приходилось несладко. Стиснув зубы, я пыталась по капле вытащить влагу из проклятых поленьев. Да как можно это поджечь в самом деле? Дураку же понятно, что мокрое дерево не горит. Учитель просто потешается надо мной. «Ты сейчас лопнешь от усердия», — рассмеялся Мартын. «Не нужно идти против природы вещей». «Солнышко сушит дрова постепенно, вот и ты делай то же самое». Он провел руками над будущим костром, и большое белое облако пара взвелось в воздух. Потом еще одно и еще. Я не выдержала, бросила искру на высохшую кору. Теперь огонь радостно набросился на дерево, а я почувствовала, как устала от напряжения. «Я принес из дома кое-какие учебники, чтобы они всегда были под рукой», сказал Мартейн и направился к одной из заброшенных построек. Прежде мы ни разу не заходили в эти ветхие домики, где когда-то располагались мастерские и прочие вспомогательные службы. Я думала, что они намертво заколочены досками, но дверь, в которую поманил меня советник, оказалась приоткрытой. Внутри было сухо, крыша сохранилась в целости, как и мутные от пыли окошки, поэтому недавняя непогода не навредила старой мастерской. На одном из верстаков были стопками сложены учебники. В ящике рядышком аккуратными рядками стояли свежие флаконы с эликсирами. Я взяла одну из книг и раскрыла на первой странице. «Алтарь родовой стихии», — гласило заглавие, выведенное причудливой вязью. «Со всеми нашими бедами нам стало совсем не до алтаря и моего происхождения». Мартейн осторожно закрыл книгу, положив ладони поверх моих рук. «Позволь, я сам тебе расскажу, Элли». Я кивнула и отдала ему учебник. «Асфа – необычный остров». Сотни лет назад маги с континента, которым взбрело в голову построить новые жилища на диких островах, решили утвердить свои права на эти земли. Нельзя было, чтобы в прекрасном краю мог поселиться, кто попало. Он отложил книгу и вновь коснулся меня, проведя кончиками пальцев по плечам. Ему просто нравится мой дар, сказала я себе, чтобы сдержать вновь разгорающиеся чувства. Сколько было этих магов? Изначально два десятка, не больше, но после приплыли и другие. Алтарь родовой стихии расположили в самом сердце края тысячи островов, на Асфе. И 50 волшебников оставили на нем свои родовые знаки, пролив на камень талику собственной крови. С тех пор каждый маг, который хотел поселиться в заливе Амари, должен был доказать, что является наследником одной из тех первых 50 семей. «Нужна кровь? Но что еще?» – тихо спросила я. «Кровь и разрешение старшего мага, архимагистра». Как только кровь прольется на алтарь, вспыхнет символ того рода, к которому принадлежит наследник. Или несколько символов, указывающих на родство с предками. Мартейн снова поймал мой взгляд и не желал отпускать. «Это опасный инструмент», — я вдруг почувствовала себя в ловушке, когда советник Фоули заключил меня в кольцо из сомкнутых рук. «Ведь бывают незаконные дети». «Да», — кивнул он. «Неужели вы думаете, будто я из таких?» «Я не думаю», твердо сказал он. «Я в этом абсолютно уверен. У тебя слишком сильный дар». «Это только дар, ничего больше», успела подумать я. А потом он притянул меня к себе и поцеловал.